Глава двадцатая. Фольгбург, Кирелл, Чертополох, Шварцмарт. Завтрак проходил в необычном для нашего дома молчании. Дия вяло ковырялась в тарелке, погруженная в свои мысли, а я размышлял о том, что показал мне демон-тень. Индарк оказался гораздо смышленнее, чем я о нем думал. Однако теперь я понятия не имел, каким станет мой следующий шаг. Что ина как-то близко к сердцу принял попытку покушения, а я думал, у царедворцев нервишки покрепче. Подумаешь, родной дедушка решил сократить число претендентов на трон. Это ведь обычное дело в любой стране, а уж тем более там, где общаются с подобной бразью, как культ хибы. «Прости», — заговорила Гриммин, оторвавшись от созерцания завтрака. «Из-за меня теперь все узнают, что ты выжил». Я улыбнулся в ответ и, протянув руку через стол, чуть сжал ее пальцы, успокаивая. «Все в порядке», — сказал, глядя ей в глаза. «Рано или поздно это бы случилось. И сейчас как раз тот случай, когда наступило поздно». Она вскинула брови, чуть отклонившись назад. «То есть?» Пожав плечами, я пояснил. «Дия, мы с тобой живем в королевстве, которое сотрудничает с культом Хибы». — Само собой, я ожидал, что нам придется с ним столкнуться, хотя бы потому, что мы с тобой тут не портки шьем, а магией торгуем в прямом смысле этого слова. Так что внимание со стороны властей — это обязательный пункт на пути нашего развития. И ты ошибаешься, если думаешь, будто мы могли не привлечь к себе внимание. Она немного подумала над моими словами, прежде чем вздохнуть. — Ты это предвидел? Я покачал головой. Как только узнал, что граф — внук короля, я заподозрил его в связях с культом. Однако это не значит, что я принял Штойн за нашего врага. Да и положа руку на сердце, я даже последователей Хибы врагами назвать не могу. С другой стороны, очень хорошо, что вышло именно так, как вышло Штойн, по крайней мере, не на стороне Рудольфа. — И что мы станем делать? — Ответить я не успел. В столовую вошла Фрида. Кто-то пришел от графа, спросил я у служанки, и та уже привыкнула, что внутри дома от меня ничего не укроется, кивнула. — Пригласи господина Дитриха к столу. Ди округлила глаза, но вопросов задавать больше не стала. Отложив в сторону тарелку со сложенными на ней приборами... Гримин провела рукой по волосам, обновляя магией прическу. Я же спокойно макнул сосиску в соус и, закинув ее в рот, продолжил есть. Война войной, обед по расписанию. Фрида вернулась в компанию мужчины слегка за тридцать в униформе штойны. От Эндарга я уже знал, что это начальник охраны графа и, по сути, единственный, кому тот доверяет. — Доброе утро, господин Дитрих! — улыбнулся я и ткнул вилкой на свободный стул. — Присаживайтесь, Фрида, подай нашему гостю завтрак и завари чай. Служанка присела в поклоне и отправилась исполнять приказ, а Дитрих, бросив взгляд на улыбающуюся ему Дию, осторожно присел на указанное место. Сверкнул перстень Штойни на его мизинце. — Вы знаете мое имя? — Я кивнул, отрезая новый кусок сосиски. — Я много чего знаю, господин Дитрих, — проговорил я, окуная вилку в соус. — Например, могу дословно пересказать допросные листы, которые вы передали этой ночью графу. Начальник рады дернулся, как от пощечины. Но я улыбнулся открыто и развел руками. — Не переживайте, никакого предательства не было, — заверил я. Но тот вряд ли в это поверил. Я всего лишь послал одного из своих демонов проследить, чтобы враги его сиятельства не решили форсировать события, когда поняли, что их подельник, чернокнижник Пауль, выведен на чистую воду. Так что этой ночью графу ничего не грозило. Дитрих не стал устраивать сцен, просто кивнул, принимая мои слова к сведению. Судя по тому, как окаменело его лицо и затуманился взгляд, — Он обдумывал ситуацию с учетом новых данных. Неплохой, похожий мужик, во всяком случае, не глупый, Иначе и вопил бы сейчас, сыпля угрозами. — Тогда вы знаете, зачем я пришел? — вздохнул он, придя в себя. Я кивнул, не озвучивая ответ вслух. Как раз и Фрида вошла с подносом, на котором еще скворчала, брызжа жиром, свежеглазуню глазунья с тонкими ломтиками бекона и сосисками. Ловко расставив блюдо перед гостем, служанка поклонилась и вышла из столовой. «Перед тем, как приступить непосредственно к делам, я предлагаю обсудить цену моих услуг», — улыбнулся я, собирая куском хлеба сок с тарелки. Ее неодобрительно на меня покосилось, но я лишь улыбнулся ей в ответ. «Я дома, за своим столом, имею право есть так, как хочу». «Иначе какой в этом всем смысл, если сам себе не хозяин?» «Чего вы хотите?» — спросил Дитрих, осторожно берясь за нож и вилку, будто те в любой момент превратятся в змей и бросятся ему в лицо. «Все очень просто, — господин Дитрих объявил я. Мне нужны деньги. Видите ли, магия — это мой товар, и я не меняю ее на услуги». «Тем более уж извините за прямоту услуги будущих мертвецов». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился тот. «Вы знаете еще что-то такое, чего я не знаю?» Я сцепил пальцы в замок и оперся на них подбородком. Ошла Фрида и поставила рядом со мной горячий чайник и рабочую полулитровую кружку — Сгрузив с подноса тарелку с мясными пирожками, блестящими от смазки и яйцом, служанка забрала грязную посуду и вновь оставила нас втроем. Уважаемый Дитрих, заговорила Дия, перенимая эстафету, пока я наливал себе чай, если его величество приказал своему человеку убить вашего хозяина, надеяться, что у вас получится выжить весьма наивно. Вы же понимаете, что король обладает куда более широким набором инструментов, чем граф. Я отхлебнул чая. То, что не получилось у чернокнижника, запросто получится у простого человека, продолжила бы следи, аккуратно наливая себе чая в чашку. Тот яд — всего лишь первая попытка. Но кто сказал, что она станет последней? Начальник охраны дураком не был, и сказанная новостью для него не стала. Однако и игнорировать подобные слова с его стороны было бы ошибкой. «Что конкретно вы предлагаете?» — спросил он, сжимая кулаки. Я взглянул на свою супругу и, кивнув ей, опустил кружку на столешницу. «Единственный враг, который тебе не угрожает, господин Дитрих, — это мертвый враг. И чтобы этот враг стал действительно мертвым...» Его сиятельству придется очень серьезно раскошелиться. А пока что я предлагаю обменять некоторые мои наблюдения о вашей свите за скромную стопку монет в сотню талеров». Дитрих вновь проявил себя наилучшим образом. Предложение убить короля не вызвало у него ни приступов ярости, ни серьезного шока. «Я сообщу его сиятельству, господин Релл». И он решительно поднялся из-за стола. Я кивнул ему одновременно солетую кружкой с чаем. А Дия благосклонно улыбнулась. Только когда начальник графской стражи вышел на улицу, Дия схватила меня за рукав и зашипела на ухо. Ты в своем уме, Кир, как ты собираешься убивать короля Меридии? Я кивнул ей на лестницу в подвал. Все, что для этого нужно, у меня уже есть. И теперь, если граф заглотит наживку, он сделает все за нас, дорогая. Глаза Гримен сверкнули алым огнем, но она сдержала порывы вампирской крови. — Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, Кирилл, — решительно выдохнула она. И на этот раз без утайки я должна знать все. Но, разумеется, какие могут у меня быть секреты от такой прекрасной жены... Посмеялся я, заключая ее в объятия. Фольбург, покой графа Штойна «Он что предложил?» — вскрикнуло его сиятельство, подскакивая на ноги из кресла, в котором сидел. Дитрих тяжело вздохнул, но все же дословно передал предложение черного мага. И сам собой начальник графской охраны мог быть честен. С этим нужно было соглашаться. Даже если его сиятельство решит, что подобное недопустимо, Дитриха такие сомнения не остановит. Король Меридии сошел с ума и ставит опыты на собственных подданных, скармливая их культухибы. Бесчеловечные эксперименты, которые ставит лидер этих фанатиков, не менее безумные, чем сам Рудольф, одержимый идеей вечной жизни. Граф, разумеется, не вел расследование самостоятельно. Для этого у него был Дитрих, способный раскопать все, что потребуется, если дать ему время. И большая часть сведений до его сиятельства доходила уже отработанная верным подчиненным. Вот и сейчас. «Устрой нам встречу!» Заложив руки за спину, кивнул Штойна, глядя через окно на центральную площадь Фолкбурга. И не забудь отдать ему эти талеры за информацию о наших людях. — Дитрих, я надеюсь, ты понимаешь, что сам факт, что вы нашли в этой дыре столь способного мага, должен оставаться тайной. Подчиненный с готовностью кивнул. Вот и хорошо, — спокойно глядя на Дитриха, подвел итог граф. — А теперь давай посмотрим, чем сегодня нас станут кормить в этом городишке. Дитрих смотрел, как Кирелл чертополох возится, расчерчивая на полу замысловатую фигуру, и никак не мог отделаться от ощущения, что чародей уж слишком спокоен. Конечно, если это действительно Шварцмарт, то он и сам непростолюдин, однако это не объясняло, откуда у молодого человека столько уверенности в себе и своих действиях. Дитрих повидал немало магов, и большинство из них и рядом не стояли с этим парнем. Кирилл не тратил время на то, чтобы перерисовывать кривой элемент. Он пользовался широким набором металлических инструментов и делал все точно и быстро. Подобных приспособлений начальник графской стражи не видел раньше, но об их назначении догадаться было несложно. Всего за час чертополох... Расписал весь пол в подвале дома первого бургомистра и уже спокойно собирал разложенные инструменты. А ведь даже королевские чародеи, когда прибегают к сложному колдовству, могут потратить только на создание правильного ритуала от одного дня до недели. А уж в том, что представляло мощное и сложное колдовство, Дитрих не сомневался сам будучи неодаренным он происходил из достаточно старой семьи и кое что в рисунках на полу смог понять те силы которые намеревался использовать шварцмарт простому адепту не по рангу а ведь именно таким и был статус кирелла если верить бумагам академии крыланда отойдите на три шага берел чертополох отряхивая ладонь от остатков мела Если почувствуете, что не можете стоять, бегите назад. Ни в коем случае не заходите внутрь ритуала. Он совершенно спокойно произнес это предупреждение и сам решительно шагнул внутрь огромного многоугольника. Нарисованные мелом линией символы вспыхнули разом, превращая человеческую фигуру дебанолога в изломанную тень. Дрожащий воздух загудел, и Дитрих отшатнулся, не выдержав приведенной в действие мощи. Фиолетовое пламя поднялось к потолку, но уперлось в невидимый барьер и вернулось гореть к самому полу. Дитрих увидел мага в самом центре колдовского огня. Он медленно поднял руки на уровень груди и стал неспешно сводить их вместе. Начальник охраны следил за каждым его жестом, как завороженный, не смея даже моргнуть. Одна ладонь мага коснулась другой, и в руках чародея появилась маленькая черная молния. На фоне фиолетового огня она, казалось, пожирала свет. «Шараж!» — громко рявкнул чертополох, вскидывая руки с зажатой между ладонями молнии. Огонь вновь взметнулся к потолку подвала и резко ударил в пол. Разметав пыли мелкий мусор по углам помещения, магия испарилась, будто ее и не было. Лишь демонолог остался посреди пустого подвала. В его руке на серебряной цепочке болталась обыкновенная металлическая бляха. Дитрих сразу же вспомнил, что точно такие же носят члены Аркена, только на этой не было никаких рисунков. Медленно протянув цепочку Дитриху, Кирелл улыбнулся. — К жетону не прикасаться никому, кроме графа, это понятно? — Да, — кивнул мужчина, осторожно принимая артефакт. Чертополох довольно кивнул. — А теперь давайте посмотрим, что расскажет ваша свита. Надеюсь, закончим до обеда. Фрида сегодня варит отменный суп. Не хочу пропустить, знаете ли. Дитрих рассеянно кивнул с опасением глядя на болтающуюся на цепочке бляху. Сам граф участия в создании защитного амулета не принимал. Кирелл лишь затребовал от него волос с головы, и Штойны с радостью предоставил просимое. Жетон, зачарованный на частицы графа, должен был оберегать его сиятельство от темной магии, отражая направленные на хозяина заклинания обратно в запустившего их чародея. О подобной магии Дитрих до сих пор не слышал, однако даже ему, неодаренному, было заметно, что артефакт напитан мощью, и давали не больше, чем королевская корона, блокирующая любые чары, направленные против законного монарха Меридии. — Это точно сработает, — спросил он у молодого человека, уже направившегося к выходу из подвала. «Именно для этого я сделал второй жетон», — пожал плечами кирел раскрывая вторую руку. Только теперь начальник охраны заметил кожаную перчатку без пальцев на левой ладони чароде. «Что это значит?» — спросил Дитрих, прекрасно помнящий, что штойны заказал только один артефакт. «Этот экземпляр ваш, и если хотите, мы прямо сейчас его проверим», — пожав плечами, предложил чародей. Но нужен тот, кого не жалко. Я использую атакующее заклятие на нем, чтобы вы убедились во вредоносности чар. Потом вы возьмете свой жетон, и я активирую то же заклинание. Таким образом, мы с вами удостоверимся, что артефакт работает верно, согласны. — Но если жетон отразит чары, вред достанется уже тебе, — тряхнул головой дитрих — Это не беда. Я смогу его нейтрализовать, как только вы убедитесь, что зеркальный эффект сработал. Но вы сказали, что для создания такого артефакта нужен волос. Я свой вам не давал. Так откуда? — Вам следует лучше следить за своей головой, господин Дитрих, — с добродушной улыбкой сообщил Кирелл. — Кстати, у меня в сумке есть специальная настойка от супруги, как раз помогает с проблемой выпадающих волос. — — Один отвалился у вас с головы на дорожный плащ, в котором вы пришли ко мне домой. А пока вы завтракали в нашей компании, Фрида взяла на себя смелость почистить вашу верхнюю одежду. — Впредь не поступайте так опрометчиво, господин Дитрих. Мужчина скрипнул зубами, глядя в спину довольного собой мага. Он никак не мог взять в толк, каким образом Кириллу Шварцмарту... Удалось так легко добиться согласия его сиятельства, а больше всего на свете Дитрих ненавидел не знать что-то важное. Сейчас же от доверия к этому наглому мальчишке зависела судьба всего королевства. Ведь если окажется, что на самом деле артефакты не защищают, а вредят своим хозяевам, Рудольф выполнит свою задумку с покушением чужими руками. И это не говоря о том, Насколько вовремя появился Шварцмарт, чтобы спасти его сиятельство от яда? Единственный довод, почему чертополох мог быть непричастен к попыткам убийства Штойни, он слишком силен, чтобы падать так низко. Такому магу ничего не стоит, просто направить нужные чары на графа, чтобы тот скончался от какой-нибудь остановки сердца. После очередного бокала Марийского... Это даже не вызовет подозрений. Хорошо, господин Шварцмарт, мы проверим сейчас наших людей, и если кто-то из них окажется виновен. Дитрих выдохнул, не договаривая дальше. Ему вдруг пришла мысль, что они с графом сейчас будут делать то же, что и безумный Рудольф ставить магические эксперименты над подданными миридии, и от этого осознания на душе начальника охраны. Стало тошно. — Если что, всегда можно взять какого-нибудь смертника, — предложил Киралл, копаясь в сумке, которую принес с собой. — А вот это вам от моей супруги, господин Дитрих. Чертополох вручил мужчине аккуратную шкатулку без замка. Откинув крышку, Дитрих увидел внутри небольшой пузырек, усланный ватой для безопасной транспортировки. Рядом с емкостью имелся сложенный в четверо толстый лист бумаги что это спросил он не спеша разворачивать подарок инструкция как правильно пользоваться от чего помогает с какими средствами использовать нельзя потом почитаете на досуге отмахнулся Кирал, закидывая сумку с инструментами на плечо итак где будем вести допрос господин капитан